Глава 19. Утром, проснувшись на нарах в одесском СИЗО, я попытался оценить всю нелепость ситуации. Обожженная лада, мои травмы, ушибы, ожоги, горящий дом с колоннами, негодяй в сине-желтой полосатой футболке, ударившей меня по ноге, пинки, плевки. За что все это? Ведь я им ничего не сделал. За что эти сволочи сожгли невинных людей? Что это было?» Запах дыма Гарри все еще был со мной. В одежде он пропитал всё и почему-то не истлела за ночь мысль найти и отомстить тому подонку, который подло свалил мне с ног. За что мне такое? Ведь это родина и моих предков. А утро было солнечным, ласковым. В камеру из форточки врывался свежий воздух, виднелось синее небо. Жив и радуйся утешал окружающий мир. В камере я старался ни с кем не общаться. Слышал разговоры опасливые полушепотом, словно здесь среди десятка человек затесался доносчик. Говорят, больше сотни сгорело. Виноватых не найдут, вот увидишь, не найдут. И никого не посадят. Это правосеки бандеровцы. Они уже все смотались из Одессы. Их для того и привозили сюда. Вон, и на Майдане никто не знает, кто стрелял, как убили. Святая сотня, и все тут концы в воду. А из Беркута сколько положили? Я с ужасом думал, что же творится на бедной Украине? Чего им не живется? Климат отличный, море, территория огромная. Но при этом промышленность, центры советской науки, все в прах. Ради чего? На допрос из камеры меня вызвали первым. Возможно, потому что у меня было российское гражданство. Возможно, потому что кто-то хотел покуражиться над москалем или поймать лазучика, поскорее огласить имя провокатора шпиона. Я решил, что буду говорить правду. Правда всегда человека спасает. Я много раз убеждался в этом. Все в жизни объяснимо, если по правде. Однако, услышав несколько слов от упитанного, гэкающего майора и злобных хмыкающего следователя в штатском, я понял, что никакой правды им не нужно, они ее не достойны. «С какой целью прибыли в Одессу? Почему оказались среди сепаратистов? Зачем подожгли здание? Кто вас направил на подрывную работу?» В таком ключе они повели разговор, я не стал им рассказывать о Ладе и цели моего появления в доме с колоннами, я стал отвечать коротко, четко и абсолютно спокойно. Я приехал сюда повидать армейского друга, в гости. В здании оказался случайно, толпа стала кидать камнями, нужно было где-то спрятаться. Я побежал вслед за пожилым человеком. Меня никто не направлял на подрывную работу. Я строитель. Следователь, закидывает челку на что-то писал и суронии кивал, головой хмыкал. «Слышь, москаль», — вдруг язвительно спросил майор, — «на кой хрен ты сюда приехал? Мы без вас тут разберемся, с кем нам быть и как нам жить. Крыма вам мало. Сюда приперлись воду мутить». Тут я тоже впрямую, глядя в глаза майору, ответил, «мутить я тут ничего не собираюсь». Одессу защищал мой дед, погиб. Я должен был здесь побывать. Тут слегка оживился следователь. — Ты же говорил, что вдруг уехал. — Как его звать? — Адрес. — Это Григорий Михальчук. Он живет по адресу. Кто — Кто? Взвеселился майор. Они многозначительно переглянулись со следователем. — К Михальчуку, значит? Майор взялся за свой телефон, потыкал кнопки. — Гриша. — А, здорово знаешь ли ты гриша что являешься пособником сапаратистов а рейша какие шутки серьезно у нас все серьезно майор открыл мой паспорт и по нему прочитал знаком ли тБ валентин Андреевич бурков ха ждешь его он сидит у меня обвиняется в шпионаже и пособничестве сапаратистов статья тяжелая намного потянет у михольчука был автосалон в одессе и многие из ментов его вероятно знали. Менты к машинам всегда испытывали страсть, и Михальчук оказался для них фигурой известной. Это было для меня спасением, хотя я сразу догадался. Менты захотят поживиться, набить цену, вдоволь поиздеваются. Мы встретились с Михальчуком в комнатушке, где никого не было. Григорий встал со стула, подошел ко мне. Я собирался обнять его, но он был возбужден, очень чем-то озабочен, только протянул мне руку для приветствия. «Здорово, Валя, деньги-то у тебя есть?» Первое, что он спросил у меня, спросил так, будто мы с ним расстались вчера. «Ты, Валя, влип по уши». «Что значит влип, Гриш? Ты чего несешь?» «А то я несу. Десять тысяч долларей. Тогда отпустит А если нет, СБУ переправит тебя в Киев, там тебе мало не покажется». Он произнес это с угрозой. «А что я такого сделал?» Михачук нервно и быстро махнул рукой снова спросил. «Бабки есть, я тебя спрашиваю. Пусть отдадут мне все документы, телефон, бумажник. Значит, деньги найдешь?» Они дают срок до конца дня, я поручительство за тебя напишу, если гарантирую, что ведь в строительном бизнесе не бедняк. Я найду эти деньги до конца дня, пусть меня выпускают». Михальчук слегка помягчал. Подозревать меня во лжи он не мог, а гарантии Вряд ли он будет писать гарантию на доставку в милицию денег. Скоро меня и в самом деле освободили, майор криво улыбился и говорил, «Благодаря своего друга, если б не Гриша». «Ну, помни, тебя даем только 48 часов, через двое суток, чтобы духу твоего здесь не было, ясно?» «Ясно, ясно», — буркнул я. Михальчук предложил поехать к нему. Я отказался, сказал, что в гостинице мне будет удобнее. Деньги я принесу после обеда, мне отмыться бы надо и повидать одного человека. Тут Михальчук замялся. Он мне не верил. Вдруг я смотаюсь, исчезну. Я это понял, почувствовал». «Пошли в банк, я сниму с карты все, что есть, там как раз около десятки». Михальчук опять помягчал. «Надо отметить твой приезд, Валя. Пойдем в ресторан. Не сейчас». Добравшись до гостиничного номера, оставшись один, я стал названивать Ладе. Долго никто не отзывался. Наконец ответил молодой мужской голос. «Это ее сын Илья», — представился молодой человек. «Что с мамой?» Она в ожоговом отделении, у него голова обожжена, руки тоже, я сейчас у нее в больнице, она на перевязке. Как ты сам, ты был в горящем доме? Нет. Нас еще раньше оттеснили, потом драка. Не надо рассказывать, ты жив-здоров? Да, синяки не в счет, телефон разбили, поэтому и не отвечал. Я навещу твою маму сегодня вечером и вечером заберу свои вещи. Будь, пожалуйста, дома, Илья». Теперь можно было облегченно вздохнуть и подвести первые итоги. Ведь что-то подсказывало мне интуиция, что нет Ильи в доме с колоннами. Так и оказалось, на счастье. Я позвонил в свою контору бухгалтерша Аллочки, заговорил самым медовым голосом. «Положи мне на карту все деньги, которые есть в сейфе, срочно». «У тебя проблемы? Что случилось, Валентин Андреевич?» алочка ничего не случилось. Я хочу купить кое-какие товары для бизнеса, очень выгодный контракт». — Поняла меня? Срочно. Я уже подписал документы. Денежные вопросы я таким образом закрывал. Рассчитаюсь с ментами и поскорее отсюда, к тому же они отмерили мне 48 часов. Главное — клади. Лада, вот главное, что меня принесло сюда. Лада, вот боль, а теперь и какая-то сумятица в душе. Вот и побывал я в развеселой Одессе, жемчужине у моря». Светило солнце, но мне казалось, что город стоял в каком-то сумраке, в оторопе, в страхе и недоумении. Живьем спалили десятки людей. Беснующаяся толпа глумилась над городом, издевалась над его героическим прошлым, грозила расправами. Все это выглядело чем-то перевернутым, вздорным, шальным. Стая молодых националистов, обработанных наркотой «Новой истории, Страдающие мании гитлеровского прихвостня Бандеры стали хозяевами города-героя. Чего же вдруг захотели шайки этих отморозков? Какого порядка? Какой государственности? Чего не орут славу Украине? Ленин слепил им эту Украину. Сталин нарисовал границы, Хрущев дал попользоваться Крымом, который тут же отвернулся от них. Может, я что-то не понимаю?» Наконец-то я принял душ, надел новую рубашку, купленную в магазине поблизости, выпил кофе в буфете, вызвал такси и поехал на встречу с Михальчуком. У гостиницы я стал свидетелем сцены почти театральной, но дикой. Стайка молодых людей, эти юные националисты ходили стайками, поодиночке, видно, боялись, разыгрывала спектакль. Несколько девушек из стайки окружили двух парней, по всему видать русских, вышедших из гостиницы. Я видел их у стойки администратора и принялись донимать, Кто не скачет, тот москаль. Четверка этих молодых стервочек не давала парням проходу, галдела прыгая на месте. Кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Парни, смущенные, растерянно оглядывались по сторонам, а юнцы-националисты хохотали и ехидно ждали реакции, взятых в кольцо гостей Одессы. Парни, видимо, хотели поскорее отделаться от этих безумствующих девок, но не знали, как — попрыгать, что ли, принять всю эту игру или послать их к чертям собачьим, но тогда, возможно, придется разбираться уже с шайкой парней-наблюдателей. Такси, вызванное мной, стояло поблизости. «Сейчас поедем», — кивнула я шоферу, и быстро, строго, как учитель, подошел к парням, которые попали в окружение прыгающих, галдящих девок, которые несли околесицу. Кто не скачет, тот москаль. «Ребята, кого ждем? Такси прибыло. Садитесь в машину». Парни переглянулись и все поняли. Решительно сдвинув девок в сторону, пошли к машине, а я громко прикрикнул на девок, «Чего распрыгались, дуры? Вон, посмотрите, сколько мандавошек натрясли, прекратите прыгать!» Ошеломленные они в раз остановились, стали смотреть себе под ноги, словно и впрямь натрясли насекомых. Их присмотрщики возмутились было, ринулись ко мне, но я выкрикнул зло, властно, «Стоять на месте, сейчас проверим у всех документы!» После этого я быстро сел в такси, куда уже забрались двое парней, «Поехали, командир!» В приоткрытое окно уже на ходу я крикнул молодым мукром «Слава Гондурасу, недоноски!». Таксист горько усмехнулся. во времена пришли. Ждешь, когда лучше будет, а тут...» Я обернулся к парням. «Мы из Питера на литературную конференцию приехали. Здесь каждый год ее проводят. Город-то литературный. Не до конференции нынче», — сказал таксист. Гриша Михальчук сходил в милицию с моей мздой, вышел не просто удовлетворенный, а даже довольный. Все, Валя, дело закрыли, теперь в кабак отметим. Но уехать тебе через пару дней все же придется. Пригрозили. Мне не хотелось в ресторан, не хотелось отмечать встречу с Гришей, что-то переменилось, что-то произошло в наших отношениях. Я пока не оценивал, не осмысливал эти перемены, но понял, что радости и отдохновения душевного с Михальчуком у меня не получится. К тому же все время думал о Ладе. Она обожженная, лежит в больнице. В ресторане было достаточно многолюдно, обеденный час, но все посетители, будто пришибленные, говорили шепотом, поближе склоняясь к собеседнику. В городе объявили траур, Но никто из официальных лиц не говорил, кто повинен в этом трауре, кто сжег. Это был ресторан с украинской национальной кухней. Вся обслуга в национальных вышиванках. Парень-официант заговорил с нами по-украински, а тут же его пресек. Говори по-русски, я по-другому не понимаю. Гриша снисходительно ухмыльнулся. Вскоре выпили по рюмке другой, поговорили про армию. С ностальгией, с добрым словом. Петю Калинкина вспомнили, но я чувствовал, что Михальчук хочет высказать мне как жителю России, как русскому какие-то претензии. Хотя я знал, что в политику он тоже не лезет, он спец по машинам, мелкий бизнесмен, но сейчас он словно бы захотел просветить меня. «Вот вы москали, хапнули у нас Крым, понавезли туда вояк, понагнали народ на участке, голосуйте». «Сейчас вот Одессу мудите но здесь вам ничего не светит, здесь Одесса!» Я кивнул головой спорить с Михальчуком, я не собирался. А выслушать его стоило. «Здесь, Валя, люди не хотят жить, как у вас, в Москалятине!» Голос Михальчука постепенно насыщался металлом, я решил смягчить его натиск. «Гриша!» «Никто ее не заставляю тем более и я!» «А я тебе объясню, почему не хотят, не слыша моего возражения, давил Михальчук». «У вас азиатчина, а мы Европа. Пускай сперва нам худо будет, но мы все равно уйдем на запад, в Европу. А укры там или как-то еще, да хрен с ним, что выдумка. Пускай будут хоть черти лысые. Зато на этих идеях возродится настоящее украинское государство. Без всяких москалей, без всякой азиатчины». Михальчук говорил, конечно, не своими словами. Все это он от кого-то услышал. Кто-то ему все это объяснил, а теперь он просвещал меня. «О, погляди». «Как забрался ваш царек на трон, так и сидит, и никто его не тронет, никакие выборы. У нас такого нет и быть не может. Вот под люку и вора Януковича скинули, и любого другого скинем, если не станет европейскую линию внуть. он поляки вырулили, и мы вырулим. У нас положение лучше, чем у поляков, нам только от вас зависимость потерять. Живите вы москале в своей Азии и радуйтесь, что у вас там много газа и нефти». И пускай вас москалей как держала власть за рабов, так и держит. Я демонстративно огляделся по сторонам. Это ты для меня, что ли, рассказывал? Может, мы еще тост за это поднимем? Михальчук слегка смутился. Он и сам понимал, что пропагандист из него никудышный. А это здорово, что вы себе какую-то новую историю про угров сочинили. Забавно. Но ничего путного из этого не получится, Гриша. Почему? «Скажи, Гриша, сколько моих денег ты отдал ментам?» «Семь, пять тысяч. Пятерку поди себе, заныкал. С армейского товарища?» Я сыграл ва-банк, рискованно, но не проиграл. Я чувствовал, что Михальчук торговался с ментами от моих денег что-то откусил. Михальчук даже слегка побледнел, его поймали за руку. Но бледнел он недолго, он залпом выпил стопку водки, а потом придвинулся ко мне и заговорил, глядя мне в глаза, опять же с напором. «Валя, время сейчас вон какое, мне нужны твои проблемы, за задаром они мне нужны». Он не сводил глаз. «Менты запишут меня в пособника сепаратистов, отберут бизнес, мне это надо. Зачем ты полез в этот дом?» Вот и встреча с человеком, с которым вместе служил и считал своим армейским другом. Вышла в Одессе в кривь да в кось. Мы простились с Михальчуком холодно. И, конечно, навсегда. Я не сказал ему это на прощание, но с иронией подумал. Да, братья, долгое употребление горилки и сала сказалось на вашей мозговой деятельности. Зациклились вы на этой Европе. Но англичанин хохлу не товарищ.